Седьмое. Внушительный циферблат на изящном фасаде университета Сорбонны стерегут справа и слева две музы. Ренета Ледонос сбавляет шаг, чтобы ими полюбоваться. Понимание времени – вот ключ ко всему. У дерева перед университетом задирает лапу собачонка. Вот что отличает нас от животных. Этот песик живет только в настоящем, занят Удовлетворением своих насущных потребностей и получением простых радостей он ест, мочится, испражняется, при возможности находит сучку для размножения. На прошлое песику наплевать, ему неведом собственный возраст, дата своего рождения. Он уже забыл своих родителей, понятия не имеет, кем были его предки, не имеет ни малейшего представления о будущем. У него нет никакого плана, ни на всю свою жизнь, ни даже на один свой день. Его не мучает перспектива старения и грядущей кончины. Он живет исключительно в настоящем. Вот оно, чистое, здоровое, но сильно ограниченное представление о самом себе. Оно мешает ему более определенно воздействовать на все вокруг. Между этой собакой, живущей в настоящем и только в нем, и мной столько же различий, сколько между мной и еще более развитым человеком, который обретет умение, как ни в чем не бывало, путешествовать во времени. Я начал продвигаться по этому пути, но мне еще многого предстоит достичь. Таков расклад, таков смысл движения. Стать этим духовным человеком с расширенным сознанием. Изобрести эту новую личность чей дух освоит исследование времени. Рене застывает, погруженный в свои грезы. Это место вызывает у него воспоминания о недавних годах. Любуясь куполом и венчающим его крестом, сияющим на солнце, Рене вспоминает одного своего профессора, величавшего Сорбонну храмом знаний. Неподалеку у входа в университет студенты раздают политические листовки. Рене узнает эмблему крайне правой группировки, уделяющей особое внимание юридическому факультету. Они пытаются закрепиться здесь, в Сорбоне, традиционно облюбованной левыми. Мужчина с густыми усами повелительным жестом протягивает ему листовку, на которой изображен сжатый кулак в черной перчатке. Рене, потупив взгляд, берет ее. отойдя в сторонку он превращает листовку в бумажный комок и бросает его в первую попавшуюся на пути урну он заходит в главный двор это величественное место с мирной атмосферой подарками студенты курят пьют кофе спокойно читают рене входит в аудиторию декарт обшитую от пола до потолка лакированными деревянными панелями Сидящий за столом соискатель защищает диссертацию перед комиссией из пяти человек. Ренат тихо садится в переднем ряду. Сам он защищал здесь диссертацию на тему Ренессанса. В конце вся приемная комиссия удалилась на 10 минут, после чего вынесла вердикт. Комиссия признает вас достойным звания доктора истории с оценкой Несколько секунд он провел в неведении, а потом прозвучал конец фразы. «С оценкой весьма достойно». То была высочайшая степень похвалы. Потом его научный руководитель Александр Ланжевен, поздравляя его, сказал. «Замечательная работа. Вы мой лучший ученик. Если когда-нибудь пожелаете со мной работать, обязательно свяжитесь со мной». Нынче голову Рене не покидает эта фраза. Он долго размышлял, как добиться встречи со своим профессором, пока не сообразил заглянуть в список диссертантов и найти среди научных руководителей фамилию Ланжевена. После более чем часового изложения, которое Рене слушает то внимательно, то не очень, Александр Ланжевен жмет соискателю руку и сообщает ему о присвоении докторского звания с оценкой и. «Приемлемо». Выходит, хорошие оценки не выставляются автоматически. Ренет Редано ждет, пока Александр Ланжевен со всеми поговорит, всем пожмет руку и подходит к нему в тот момент, когда профессор уже готов покинуть аудиторию. Несколько минут они смотрят друг на друга. У бывшего преподавателя загорелое лицо, красивая седина, розовая шелковая рубашка с расстегнутым воротником – Дорогой шейный платок, льняной пиджак, начищенные мокосины, пальцы в перстнях. Еще при Рене Александр Ланжевен горцевал верхом на «Харлей Дэвидсоне», пуская выхлопы и пыль в глаза студенткам. При ближайшем рассмотрении ни на щеках, ни вокруг глаз у него не оказывается ни одной морщинки. Ланжевен всегда утверждал, что знает секрет вечной молодости – «Время можно остановить», — говаривал он. «Достаточно найти себе хорошего пластического хирурга». У 60-летнего президента университета чрезмерно гладкий низ лица, что отчасти лишают его выразительности. Уже в мою бытность студентом он был карикатурой на ложную молодость, что не мешало ему слыть лучшим профессором. Неудивительно, что его выбрали президентом Сорбонны. «Толедано!» Какой приятный сюрприз. Здравствуйте, месье. Чудесно снова с вами встретиться. Месье, надеюсь, ты шутишь? Мы не на лекции. Зови меня Александром. Ты же Рене, да? Он меня помнит. Это хороший знак. Ты больше не мой ученик. Я больше не твой профессор. Мы просто два человека, живущие на одной планете, этого вполне достаточно. Он обращается ко мне. «На ты!» «Я узнал, что вас выбрали президентом Сорбонны. Примите мои поздравления. Я согласился только потому, что понятия не имел, какая будет нагрузка. Мой предшественник с облегчением перебросил мне горячую картофелину, уверяю тебя. Ну а потом мне открылась неприглядная правда. Завидую боссам в частном секторе, запросто увольняющим несносных сотрудников». У меня полно таких, от кого бы я с радостью избавился. Ностальгирую по тем временам, когда был простым преподавателем, заражавшим студентов своим энтузиазмом. Ну а ты чем занимаешься, Рене? Став доктором истории, я получил место преподавателя в лицее имени Джонни Холидея. Джонни Холидей. Рок-певец, композитор и актер кино, носивший титул рок-звезды Франции. «Лицей Джонни Халидея, Ланжевен громко хохочет. Кажется, он превратился в шумовой механизм, сразу развивший максимальную мощь и постепенно стихающий. так мы дождемся лицея Ким Кардашьян, лицея Луаны, лицея Стиви!» Луана Петручани, музыкальный исполнитель, победитель первого французского реалити-шоу Loft Story на канале М6 в 2001 году. Стиви Уандер – американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века, страдающий слепотой. 25-кратный лауреат премии Грэмми. Один из основоположников современного соула и R&B. А что, большинству молодежи этого и подавай. Богатство и известность в обход образования – по примеру, звезд телешоу. Ладно, идем ко мне в кабинет, там можно спокойно поговорить. Профессор и его бывший ученик шагают бок о бок по коридорам, богато украшенным картинами, статуями, позолотой. Ну и как тебе работается в твоем лице и Джонни Холидея? Я оттуда ушел. Почему? Кое с кем познакомился. Женщина? Она сбила меня с толку. «В смысле, сбила стрелку твоего компаса?» Я и забыл, что он любитель этимологии. Ее зовут Апал. Она гипнотизерша. На одном своем выступлении она меня загипнотизировала, и я клюнул на ее очарование. Потом Апал стала учить меня своему искусству, и я занялся тем же самым, что и она. Сначала это был самогипноз. Потом я принялся за зрителей. Паркет в старых коридорах скрипит под их шагами. Гипнос говоришь?» В древнегреческой мифологии Гипнос сын богини ночи Нюкты, брат-близнец бога смерти Танатаса, а также папаша Морфея – бога сновидения, – подхватывает Рене. Ланжевен с сомнением качает головой. «Никогда не понимал, в чем тут интерес. Вытаскивать людей на сцену и там превращать их в посмешище». заставляя корчить из себя младенца, курицу, собачку, а то и переживать сердечный приступ. Вы говорите о классическом зрелищном гипнозе, а я занимаюсь гипнозом, предназначенным для раскрытия подсознания. То же самое делают психотерапевты, только я превращаю процесс в представление. Это обновление жанра. На моей концертной афише было написано «Вы уверены, что знаете, кто вы такой». Я предлагал людям прибегнуть к сопровождаемой медитации, чтобы перед ними предстали хорошие мгновения их прежних жизней. Коридором нет конца. Университет громадный. Александр Ланжевен поворачивается к Рене и говорит с улыбкой. «Раз люди готовы платить за такие опыты над собой, то почему бы этим не воспользоваться? Ты всегда был себе на уме». Развлечения, апеллирующие к чувству магического – обречены на успех. Желание верить в чудо – одна из человеческих констант. В нашем мире давно нет колдунов, но людям необходимо грезить. Гипноз – вид колдовства. Допустим, более современный. Все не так просто. «Ты хочешь сказать, что всерьез веришь в гипноз?» Это откровение, изменившее мою жизнь. «Я предлагаю другим то, что больше всего поразило меня самого». Александр Ланжевен останавливается посреди коридора и пристально смотрит на Рене, пытаясь понять, не насмехается ли тот над ним. Но Рене выдерживает его взгляд из-за очков в позолоченной оправе. «А еще это способ по-другому подойти к истории», продолжает молодой человек. «Я применяю гипноз, чтобы посещать другие эпохи, страны и цивилизации, в которых протекали мои прежние жизни». «Ну что ж». говорит Александр, возобновляя движение по университетскому коридору. «Ты вполне разбираешься в истории, чтобы оживлять при помощи воображения эпизоды прошлого. Но что вселяет в тебя уверенность, что ты реально посещаешь прошлые жизни?» «Количество подробностей и их точность. Когда я оказываюсь в прошлой жизни, я как будто попадаю внутрь кинофильма. Место мне незнакомо, эпоха тоже». Я даже своего имени не знаю, зато улавливаю запахи, слышу звуки, недоступны вкусы, ощущения, эмоции, разнообразная точная информация, доступная проверке и оказывающаяся абсолютно достоверной. Тебе не кажется, что все это всего лишь создаваемая нашим мозгом иллюзия? Эти путешествия снабжают меня информацией о жизни простых людей, крестьян, торговцев, Ремесленников, солдат, нищих, женщин Короче, тех, кто не оставил следов С которыми могли бы поработать историки Я знаю, что они едят Как хворают, исчезнувшими с тех пор болезнями Вижу места, не упомянутые ни в каких исторических книгах Я сам переживаю голод, эпидемии Для меня это уже не только слова и даты Правильнее говорить, что ты все это вообразил его не убедить. Я сам-то, если уж на то пошло, еще не до конца уверен. Ладно, готов признать, что никогда не достигну полной уверенности в реальном существовании этих жизней, но эти эксперименты чрезвычайно освежают сознание. Вот и кабинет президента университета. Стены украшает десяток боевых мечей разных эпох. Александр Ланжевен — коллекционировал старинное оружие еще в студенческие годы Рене. Тут же висят щиты и палицы, стоит манекен с ног до головы в доспехах с копьем в руке. «Знаешь, Рене, я искренне рад, что ты заглянул к своему старому преподавателю. Создается впечатление, что студенты университета, завершив учебу, напрочь нас забывают. Я знаю, в каком я перед вами долгу. Ты особый случай». «Ты был моим лучшим учеником, я этого никогда не забуду». «Учеником» в первоначальном смысле этого слова, то есть человеком, которому я помог подняться. Французские слова «и лев» — ученик, и Селеве подниматься, однокоренные. «Даже если в тебе говорит твоя природная скромность, я без колебаний провозглашаю, ты был лучше всех». Не понимаю, почему ты не сделал карьеру в университете. Надо было прийти сюда гораздо раньше, чтобы это услышать. Наверное, мне не достает самоуважения. Если честно, я не считал себя достойным такого пути. Вы были моим лучшим преподавателем. Я очень вам за это признателен, но... Ланжевен слушает его с улыбкой, играя с разрезным ножом. Внезапно он перебивает его. «Тем лучше». «Признайся, зачем пришел, Рене? Вряд ли просто с невинным намерением повидаться со своим бывшим профессором и поболтать с ним о прежних жизнях. Ведь так?» «В результате всевозможных происшествий, поведать вам о которых я еще не успел, я вынужден искать работу. Не могли бы вы взять меня на работу?» «Гипнотизером?» «Преподавателем истории». Александр Ланжевен откладывает разрезной нож, встает из кресла, подходит к стене, берет шпагу. Все это молча. «Знаю, моя просьба несколько бесцеремонна», бормочет Реная, слегка напуганный умением своего учителя обращаться со шпагой. «Думаете, это реально?» Александр Ланжевен корчит гримасу и, глядя на клинок, резко отвечает. «Нет». Ему нравится то хвалить, то хулить. Должность преподавателя исключена. Причин две. «Во-первых, сейчас разгар учебного года, а договоры на сентябрь подписываются в июне. Во-вторых, у меня нет бюджета на учреждение новой штатной единицы». Он вращает шпагой, как будто сражается с невидимым противником. «Ты огорчен?» «Это еще мягко сказано». «Я надеялся на чудо», — признается Рене. Ланжевен не прекращает размахивать шпагой. «И правильно делал. «Потому что существует еще одно обстоятельство. Я люблю принимать невозможные вызовы. Помнишь, как я однажды учил тебя о фехтования? «Чуть не забыл. Мы пришли в фехтовальный зал, где он показал мне кое-какие приемы. Он был отменным наставником и в этом». Александр Ланжевен сдергивает со стены вторую шпагу и бросает ее Рене. Тот рефлекторно выбрасывает вперед руку и неуклюже ловит шпагу за рукоять. Предлагаю тебе Ордалию, Божий суд, решение которого превосходит все прочие, ибо его исход определяется самим Всевышним. Двустороннюю Ордалию, юридическую дуэль, если тебе так больше нравится. Сумеешь меня победить, получишь место штатного лектора. Вести практические занятия не нужно. Зарплата выше и свобода. Какой будет тема твоей первой лекции? Скорее скажи хоть что-нибудь. Штатный лектор? Тема должна быть обширной и открытой, чтобы возбудить любопытство. Сейчас соображу. Иной взгляд на историю. Почему бы нет? Тебе остается всего лишь завоевать эту работу в бою. Решает Бог. Потрясенный Рене не реагирует на вызов, поэтому Александр Ланжевен угрожающе прикасается к его груди кончиком шпаги. «Защищайся! Приготовься отразить атаку! Учти, я буду нападать по-настоящему! Ордалия так Ордалия! Ради этого места ты должен рискнуть жизнью!» «Вы шутите? Прямо у вас в кабинете? Мы тут все переломаем, и вообще!» Рене Толедано... не успевает договорить. Его бывший учитель делает выпад, который он еле-еле отражает. «Я серьезно? Если ты одержишь победу, то я исхитрюсь немедленно изыскать средства на новую ставку лектора. Если победа будет за мной, тем хуже для тебя. Разве не заманчиво?» Ланжевен снова атакует. Рене снова отбивается. Кончик шпаги рвет ему рубашку и до крови режет руку. Дерись же. Подумаешь, царапина. Если ты откажешься обороняться, то следующее будет гораздо глубже. Защищайся. Насколько велика его готовность меня проткнуть. Не может же он так рисковать. Не убьет же он меня просто, чтобы доказать свою удаль, при том, что я не могу себе позволить причинить ему вред. Ланжевен распоясывается. Он запрыгивает на свой письменный стол, чтобы укражать Рене сверху. От следующего его выпада у Рене распорото запястье. Тут раздается стук в дверь. «Не смейте меня беспокоить!» – кричит Александр. «Это почта». Не дожидаясь разрешения, входит секретарша. При виде двух мужчин со шпагами она не выражает ни малейшего удивления. Найдя место, где ей ничего не грозит, она выдвигает ящик стола и кладет туда стопку писем. «Вы потом вспомните, куда я положила вашу почту, месье?» Осведомляется она небрежным тоном и выходит, осторожно прикрыв за собой дверь. Ланжевен пользуется тем, что его противник отвлекся, чтобы предпринять новую атаку и зацепить Рене за рукав пиджака. Он всерьез наносит удары. Рене берет себя в руки, теперь и он серьезно относится к этой дуэли. Он проводит серию боковых выпадов и быстро меняет высоту своих ударов. Профессор, похоже, одобряет этот поворот. «Наконец-то я тебя узнаю, Рене!» — восклицает он. «Кажется, у меня нет выбора, если я действительно хочу получить место». Внезапное воодушевление молодого преподавателя удваивает энергию президента университета. Новый выпад, поворот, укол в колено Рене. «Внезапный удар!» — комментирует он. «Два верховых удара, спуск и укол как можно ниже, которые я парирую». Рене делает сильное круговое движение, перехватывает шпагу противника и блокирует ее. В ответ на укол Рене Александр выпускает шпагу. Она летит через весь кабинет и вонзается в портрет одного из первых президентов университета. Рене пользуется этой возможностью, чтобы аккуратно приставить кончик шпаги к груди своего бывшего научного руководителя. У того едва не сваливаются с носа очки в золотой оправе. Но так как? Получаю я место лектора или мне надавить посильнее? Восьмое. Лезвие мясного ножа вонзается в антрикот, из мяса брызжет алый сок. А Паул отрезает кубик, цепляет его вилкой и подносит ко рту. Рене Ледано внимательно за ней наблюдает. Они ужинают вдвоем в ресторане в латинском квартале. «Ты шутишь?» «Ты и вправду чуть не убил президента Сорбонны?» – недоверчиво спрашивает она. Он вызвал меня на дуэль и всерьез сражался. Экстравагантный господин. Молодая женщина строит удивленную гримасу и пальцами отправляет себе в рот жареную картошку. Гарнир к контрикоту. Уже после дуэли он сознался, что один из лекторов тяжело заболел и проваляется в постели весь учебный год. То есть я объявился как нельзя вовремя. Официант приносит им баночку с горчицей. «Я тоже нашла работу», — сообщает она. «У одного гипнотерапевта». «Что у него за клиентура?» «Желающие бросить курить. Они прибегают к гипнозу, как к последнему отчаянному средству». «Как зовут этого специалиста?» «Маркус. Доктор Маркус». «Так прямо доктор? У него медицинское образование?» «Нет, но он считает, что так лучше звучит и придает серьезности». В любом случае требовать у него диплом никто не собирается. И он щеголяет в белом халате. Даже мне слов «доктор» и «белый халат» достаточно для впечатления, что меня вылечат. В каком-то смысле это подсознательное программирование. Главный его козырь – голос. Низкий такой, очень внушительный и убедительный. У него есть еще один трюк. Он берет 190 евро за сеанс. «Как дорого!» Сумма говорит о высокой ответственности. Тот, кто готов отслюнявить столько денег, хочет купить за них высокое качество, а значит, сам высоко мотивирован. Переступая порог кабинета, он уже наполовину исцелен. Какая ты циничная! Просто я мыслю здраво. Недаром он утверждает, что доля успеха достигает у него 80%. К нему записываются за три месяца вперед. Опал хрустит картошкой, Потом задает Рене вопрос. «Когда ты начинаешь в Сорбонне?» «Завтра утром». Александр попросил меня подготовить тему. У меня уже созрела идея. Он целует ей руку. «Я никогда не забуду, что это ты открыла мне гипноз». Ужин продолжается в приятной обстановке. Они заказывают одинаковый десерт, бананы фламбе, и не спеша наслаждаются им. Потом, глядя Рене в глаза, опал, сообщает ему Доктор Маркус откровенно пялился мне в декольте. «Хочешь, чтобы я ревновал?» Она подмигивает. «Тебе не о чем тревожиться. Я исповедую верность, а у него вдобавок отталкивающая особенность. Плохой запах изо рта. Все время дымит, как испорченная труба. Представь, заядлый курильщик лечит от пристрастия к курению». Рене приподнимает бровь. «Делай, что я говорю, а не, что я делаю, да?» «Главное, он принял меня на работу». «Сколько пообещал?» «1600 евро». «А тебе сколько будут платить?» «1800». «Погоди». Он быстро считает на калькуляторе своего телефона. «Чтобы погасить долг, затянув пояса, нам придется пахать минимум два года», подытоживает он. «Через две недели наступает срок выплаты возмещения и процентов». напоминает она. «Что-нибудь придумаем». Опал и Рене платят по счету и возвращаются домой, в квартиру на борту баржи театра, пришвартованной к причалу на сене. В ванной Апал смывает косметику и чистит зубы. Рене заключает ее в объятия, целует в шею. Она аккуратно высвобождается. «Прости. Со времени суда у меня не проходит беспокойство, никак не получается расслабиться». «Никак не простишь мне пробный эксперимент с будущим?» «Это пройдет. Дай мне немного времени привыкнуть к происходящему». Опал быстро засыпает, раскидывает руки и ноги, потом переворачивается на бок и начинает храпеть. Но Рене не до сна. Ему не дает покоя новая мысль. «Что за перенаселенный мир будущего привиделся в Веспе Рошфуко?» Убедившись, что его возлюбленная крепко спит, он без шума встает и запирается в туалете. Над раковиной висит небольшой плакат «Только здесь истинный покой». Для Рина это тесное помещение – настоящее святилище. Он закрывается на задвижку, опускает крышку на унитазе, садится на нее и принимает позу лотоса, подобрав ноги. Спина у него прямая, плечи расправлены, подбородок слегка опущен. Закрыв глаза, он делает глубокий вдох, потом дышит в замедленном ритме, расслабляясь. Он представляет себе поляну, посредине которой растет большое ветвистое дерево. Но под деревом никого нет. В точности как на сеансе гипноза Веспы Рожфуко, он усилием мысли прогоняет искусственную обстановку, чтобы возникла реальность мира тридцать лет спустя. Он попадает в комнату грязноватой современной квартиры. Первое ощущение – жара, второе – запах сигаретного дыма и пива. Единственное в комнате окно открыто настежь. Судя по всему, это крохотная студия площадью 10 квадратных метров. В комнатушке помещается диван-кровать, стол с компьютером, стул. Мусорная корзина полна пустых пивных банок. Жару трудно вынести. В окно врывается какофония автомобильных гудков и людских голосов. Боясь попасть в то же положение, что его первая подопытная свинка, Рене намеренно выбирает внешнюю точку обзора, чтобы вникнуть в будущее того человека, которым ему предстоит стать. На диван-кровати сидит старик, с которым он уже встречался в первое свое посещение будущего. На старике футболка с девизом панков «Будущего нет». Рене 63 выглядит совсем не так, как в их прошлую встречу. Он не брит. Седые лохмы торчат во все стороны. Морщинистое лицо имеет нездоровый багровый оттенок. Брюхо заметно выросло. Заметив Рене, старик начинает суетиться. В прошлый раз он был гораздо безмятежнее. «Наконец-то ты пожаловал. Я надеялся, что однажды ты явишься и не ошибся». Слушай меня внимательно. Ты должен действовать без промедления. Ситуация очень серьезная. Все это из-за твоей ошибки. Ты не должен был позволять той женщине заглянуть в будущее. Из-за тебя будущее уже не то, что было раньше. Один ты можешь исправить то, что получилось из-за твоей оплошности. В о чем? Не понимаю. Я уже говорил тебе это в прошлый раз. Время подобно дереву. В твоих силах сделать так, чтобы та или иная его ветка стала частью незыблемого настоящего. Когда твой дух вступил со мной в контакт, ты увидел меня в искусственном саду». «Верно. В первый раз я не увидел вашего мира. В мире, в который попала Веспа Рош-Фуко, на Земле жили 15 миллиардов человек при температуре выше 40 градусов. Что ж, это еще куда ни шло». Да, многовато народу, но хотя бы мирная жизнь. Не было страха, нехватки еды и питья. А что же в этом параллельном, менее симпатичном будущем? Те же самые 15 миллиардов, но в нагрузку. Третья мировая война. Рене-63 включает ноутбук и загружает страницу канала непрерывных новостей. На экране пылающие города, уличные бои, Ползущие по проспектам танки, географические карты со стрелками, показывающими вторжение вражеских армий, даже замедленная съемка атомных грибов. У ведущего новостей отрешенный тон, как будто лично его все это не касается. Внизу экрана бежит лента биржевых сводок с красными стрелками, указывающими вниз. Растут только военные предприятия. Потрясенный Рене бормочет: «Как же до такого дошло?» Рене-63 закрывает экран ноутбука, достает из холодильника банку пива и пьет прямо из нее. Рыгнув, он отвечает. «Все из-за пчел». «Пчелы?» Началось с полного исчезновения пчел. По официальным данным, последнюю живую пчелу видели в июле 2047 года. После этого уже ни разу не встречали ни одной. С того момента, как предрекал Эйнштейн, мир продержался четыре года. Мы стали свидетелями не эффекта бабочки, когда трепет крылышек мотылька на каком-то островке вызывает бурю совсем в другом месте, а эффекта пчелы — это когда вымирание одного вида приводит к... к тому, что ты только что наблюдал. Он отпивает еще пиво. Пчелы опыляют 80% цветковых растений, на долю которых приходится 80% съедобной растительности. Человечество при этом не переставало расти. И решили, что опылять можно вручную или при помощи роботов, но из этого ничего не вышло. Мелкая причина и грандиозные последствия. Сельскохозяйственное производство резко упало. Одновременно рост температур вел к уменьшению урожайности зерновых. Расползались пустыни, становилось все хуже с водой и все жарче. У крестьян уже не было средств, чтобы платить за воду для орошения. В двершении зол в Азии, Африке и Латинской Америке поля стали уничтожаться огромными стаями саранчи. Железная закономерность, нехватка еды при росте населения приводит к голодным бунтам. Повсюду вспыхивали демонстрации, их подавляли. И это привело к войне? Политических трений и так хватало. Взрыв произошел на Среднем Востоке. Иран схлестнулся с Саудовской Аравией, шииты с суннитами. Старинный конфликт, в конце концов, расколол мир. Тут же создалось два блока. Россия, Китай, Венесуэла и Северная Корея поддержали Иран, А США, Израиль, Европа и Южная Корея выступили на стороне саудитов. В обоих лагерях хватало ядерного оружия. «Заметь, я подозревал, что все эти растущие арсеналы рано или поздно пригодятся. Вот тебе и ядерная война». При таком количестве землян, даже после разрушения столиц, бои продолжились в менее крупных городах и в сельской местности. «Это и есть...» Третья мировая. Сейчас, в декабре 2053 года, она в самом разгаре. Плюс к тому мы подыхаем от жары и от жажды. Он залпом допивает банку и как будто испытывает эфемерное облегчение. Почему исчезли пчелы? Я принадлежал к группе интеллектуалов, размышлявших о том, как бы остановить этот процесс самоистребления человечества. «Они тоже искали ответ на твой вопрос и добрались до истоков катастрофы». Рене-63 встает, подходит к кондиционеру, убеждается, что тот сломан и включает вентилятор, больше производящий шум, чем гоняющий раскаленный воздух и комаров. Он утирает грязным платком под солба. Нам удалось найти самые давние причины. В 1960-е годы сложилась так называемая современная модель сельского хозяйства с массовым использованием пестицидов, гербицидов, инсектицидов и прочих средств, достоинства которых как способов увеличения урожайности всячески прославлялись. Крестьяне были только «за». Расширение посевных площадей позволило снизить стоимость продуктов питания. Потребители сочли это развитие позитивным, Ведь росла их покупательная способность. Казалось бы, успех. Как бы не так. Все это привело к гибели 70% насекомых-опылителей. Но смертельным ударом для пчел стало наступление азиатских шершней, начиная с 2004 года. Про азиатских шершней я знаю. Есть такие, но их не так много, чтобы вымерли все пчелы. Тем не менее, они вымерли. «Почему вы говорите, что в этом виноват я?» «Сейчас объясню. У меня провалы в памяти из-за лекарств, которые я принимаю, чтобы не пить. Но я точно знаю, что все началось с того пресловутого сеанса перспективного гипноза. Помнишь тот день, когда ты выступал на барже «Ящик Пандоры» с шоу «Опал»?» «Как же не помнить?» «Помнишь, как ты вызвал на сцену блондинку в черной кожаной куртке, чтобы она заглянула в будущее?» Шум на улице становится оглушительным, и Рене-63 приходится почти кричать, чтобы Рене-33 его услышал. Тому тоже приходится говорить громче. «Не вижу связи». Квантовая физика учит, что наблюдатель модифицирует наблюдаемое. Достаточно увидеть будущее, чтобы его изменить. Та блондинка увидела будущее и изменила его. И если причины во мне, то мне искать противоядие. Что я могу сделать, чтобы всему этому помешать? Хотел бы я знать. Сейчас у меня не вполне ясная голова. Мне уже не до путешествий во времени стало трудно сосредоточиться. От лекарств и спиртного у меня мутится рассудок, но я не могу обходиться без того и без другого. Раньше сигарета помогала мне яснее мыслить, но и этот целительный эффект остался в прошлом. Тем не менее мы беседуем. «Ты единственный, кто способен до меня достучаться. С некоторых пор я уже не могу открывать двери бессознательного. Скажите, что я могу сделать?» Рене, 63, закрывает окно. Становится еще жарче, зато не так шумно. Он закуривает сигарету, раздумывает и, наконец, говорит. «Как я говорил, я входил в круг людей, искавших способ положить конец этой беде». На нашем последнем совещании была упомянута книга, которая могла бы повлиять на время. Книга? Что за книга? Я помню только название. Пророчество о пчелах. Девятое. По привычке Рене отматывает немного туалетной бумаги, также машинально спускает воду, идет в ванную и моет руки. Перед ним зеркало. Что я сделал? За первым вопросом автоматически следует вопрос «Кто я такой на самом деле?». Он брызгает себе в лицо водой, трет щеки. На ум приходит фраза, которую он часто слышал от отца. Чтобы понимать будущее, надо помнить прошлое. «Как я до этого дошел?». Он был робким ребенком, средним учеником. Его ждала скучная, спокойная жизнь, по примеру, родителей, прививших ему вкус к знаниям. Пенелопа, его мать, преподавала точные науки. От нее он усвоил, что познание научной истины сродни полицейскому расследованию. Эмиль, его отец, учитель истории, передал ему страсть к исторической правде, которую считал актом справедливости. Обоим была близка мысль, что наука и история не могут не изумлять. но школьные учителя требовали от него только запоминания имен королей, названий рек и сражений, дат, столиц. Все это было трамбованием мозгов. Хорошие оценки ставили тем ученикам, кто мог как можно ближе к тексту отбарабанить заученный урок. Книги по программе французской литературы чуть ли не вызывали у него отвращение к литературе вообще. Это как шпинат. От него может стошнить, если не добавить соус бешамель. Благодаря некоторым преподавателям и своим родителям, юный Рене все же выяснил, что надо постигать отрасли науки как игру ума, а не просто как блоки информации. «Все, что нас окружает, красиво. Надо только проявить внимание», — говорил ему отец. «Все, что нас окружает, достойно восторга. Надо только постараться понять, как все это устроено», — дополняла его мать. От всего этого у Рене появлялось желание лезть под капот машины и наблюдать за двигателем, заглядывать за холодильник, чтобы понять, откуда берется холод. Он разобрал на мельчайшие детали старый механический будильник, чтобы понять, что такое время. Тем не менее, желание понять, что такое на самом деле наш мир, делало его мать тревожной. Каждое утро, послушав по радио новости, она удрученно вздыхала и закуривала, как будто хотела выдохнуть вместе с дымом всю черноту мира. Она слишком много курила и в конце концов умерла от рака легких. Потом в 55 лет заболел болезнью Альцгеймера его отец, наверное, с целью забыть свою утрату, свою большую любовь. Теперь отца содержали в специальном санатории. Ренео унаследовал профессию родителей, тоже стал учителем. Он тоже хотел показать своим ученикам, что история это забавно, увлекательно, удивительно, что все эти странные люди, жившие в прежние времена в разных странах, совершали поразительные поступки как к добру, так и к худу. А потом он повстречал Апал Эдчегоин, выступавшую в плавучем театре с удачным названием Ящик Пандоры. Ему вспоминается первый его сеанс гипноза: Открыв дверь 109, В коридоре своих прежних жизней он оказался солдатом Первой мировой войны во время смертельного наступления Невеля. Я думал, что знаю, кто я такой, но не знал, кем был раньше. Затем первым опытом последовали тяжелые дни. Чтобы исправить это нарушение в спокойном ритме своей жизни, он снова отыскал гипнотизершу и потребовал, чтобы та излечила его от ментальных нарушений, вызванных путешествием в прошлое. Она объяснила, что его прошлую жизнь не поменять, зато есть возможность открыть для себя другие свои прежние жизни. Лучшим способом забыть болезненное путешествие она назвала другое путешествие в иную, более приятную жизнь. Она научила его сознательному применению этого нового инструмента для исследования мозга. Рене стал погружаться в свои прежние жизни и знакомиться с другими персонажами, то есть с собой прежним. Среди всех этих регрессий самой поразительной была та, что позволила ему повстречать за дверью номер один самое древнее свое «я». Это был мужчина, живший в глубокой древности на берегу моря. Рене вступил с ним в диалог. Человек настоящего связался с человеком из седого прошлого, и тот ответил на его вопросы. Его город стоял на большом острове между Америкой и Африкой, носившим имя Атлантида. Рене знал, что острову суждено быть проглоченным океаном. Уже экстренная ситуация. Он подсказал древнейшему своему воплощению по имени Гэб построить корабль и покинуть остров, пока не началось наводнение, которое погубит его цивилизацию. Гэб поблагодарил свое будущее Я за совет, после чего Рене вернулся в настоящее. Эксперимент показался ему потрясающим и плодотворным. Рене влюбился в Апал, красавицу-гипнотизершу, распахнувшую ему глаза и сознание. Они решили отправиться в путешествие, на этот раз в настоящем. Опал продала свою баржу. Они добрались до Египта, предположив, что там побывал Гэб. Они нашли следы его пребывания и его влияния, воплотившегося в строительстве пирамид. В конце концов они очутились на Бермудах. где создали с компанией друзей группу для исследования прежних жизней, просуществовавшую несколько месяцев. Потом опал и Рене вернулись в Париж и купили новую баржу, чтобы показывать на ней представление – регрессивный гипноз. Жизнь улыбалась им довольно долго, пока не произошел инцидент с Веспой Росфуко. «Теперь им за две недели нужно найти 50 тысяч евро», – Рене вздыхает. Он снова ложится под бочок к своей возлюбленной, чтобы еще поспать. Он представляет, как Гэп приплывает в Египет. 10. Мнемы. Путешествие души в Древнем Египте. Мифы Древнего Египта повествуют о том, что все началось с прибытия по морю великанов. Приплыли они с расположенного на западе острова, из утраченного рая, захлестнутого водами потопа. Понемногу из этих первоначальных мифов сформировалась религия египтян. Иероглифы расшифровал в 1822 году француз Шампальон. Французский востоковед – основатель египтологии. Благодаря проведенной им расшифровке текста «Розетского камня» 14 сентября 1822 года стало возможным чтение египетских иероглифов. Немец Карл Рихард Лепсиус, немецкий археолог и египтолог, перевел в 1842 году текст под названием «Выйти на свет», который он назвал «Книга мертвых в Древнем Египте». В этом тексте свет понимается как символ жизни, как дорога к просветлению и к бессмертию души, как противоположность темноте, смерти и забвению. У египтян было принято класть свиток папирусов с этим текстом в могилы умерших и в саркофаги. Его автором считался Бог Тот, известный как Повелитель Времени. В книге «Мертвых в Древнем Египте» подробно описано путешествие души усопшего после гибели его телесной оболочки. Первая часть – душа отделяется от плоти. Вторая часть – усопший провозглашает свою готовность к возрождению. Он обретает имя своей первоначальной души. Третья часть. Усопший, узнавший, наконец, свою истинную сущность, приобретает волшебные познания, чтобы предстать перед судом богов за все хорошее и дурное, содеянное им на земле. Если его сердце окажется легче пера, то он сможет выбрать положительное перевоплощение. В противном случае он обречен на страдания, возмездие за дурные дела. Четвертая часть. Усопшему показывают двери возможных перевоплощений и то, что находится за каждой из них. Он выбирает себе следующую жизнь. Одиннадцатое. Когда Рене просыпается, Апал еще спит. Стараясь не шуметь, он принимает душ, одевается, готовит завтрак. Из головы у него не выходит диалог с человеком, которым он будет через 30 лет. Не похоже, чтобы он работал. «Наверное, он на пенсии. Бедный будущий я. Я стану обшарпанным субъектом, живущим в возрасте 63 лет, в одиночестве, в студенческой комнатушке, глотающим снотворное, курящим, чтобы успокоиться, пьющим пиво, чтобы забыться, и уже не способным даже на регрессивные медитации». Ирина тянется за смартфоном. «Как называется книга, которую он мне посоветовал разыскать?» Он рыщет в интернете, попивая кофе. Оказывается, книга «Пророчество о пчелах» существует. Ее автор некий Сальвен де Бьен. Судя по рекламе издательства, он был рыцарем-крестоносцем, участником штурма Иерусалима в 1099 году. Видимо, там ему явился ангел-хранитель, надоумивший его изложить на листах пергамента нечто, предвещающее будущее. Сочинение было закончено в 1121 году от Рождества Христова. Впоследствии эти листы были собраны в кодекс и столетиями кочевали из рук в руки. При открытии архивов КГБ в 1991 году их, наконец, обнаружил профессор истории Патрик Ковальский. В своем предисловии к изданию Патрик Ковальский рассказывает, что русские секретные службы изъяли кодекс в конце Второй мировой войны из нацистского архива в Берлине, куда он попал из Варшавской библиотеки после уничтожения местного еврейского гетто в 1942 году. Ковальский проработал пророчество пчелах, снабдил его предисловием и издал в 1994 году в издательстве «Альбен Мишель». Рене перебирает все сайты по продаже старинных и подержанных книг, но эту никто не предлагает. Тогда он сосредоточивается на профессоре Ковальске, но не находит ни одной его фотографии, ни одной ссылки на него, ни одного интервью с ним. Любопытство распаляется, Рене расширяет поиски и все же находит критический отзыв о книге, автор которого – журналист Жан Вилен. Эта работа меня взволновала, и я с любопытством начал ее читать. Но чем дальше я переворачивал страницы, тем больше находил несуразностей. Самое вопиющее — это упоминание открытия Америки. Как крестоносец, якобы живший в 1121 году, умудрился прознать о континенте на западе Атлантики. Жаль, что издателю не хватило честности признать, что эта книга — всего лишь имитация пророчеств Нострадамуса. И последняя подробность – настоящий смертный приговор. Нас уверяют, будто текст составлен неким рыцарем-крестоносцем Сальвеном де Бьеном, якобы участвовавшим во взятии Иерусалима в 1099 году. Однако больше нигде этот персонаж не упомянут, что дает все основания сомневаться в его существовании. На мой взгляд, Патрик Ковальский – это псевдоним, Сальвен де Бьен – вымышленный рыцарь, а само пресловутое «Пророчество о пчелах» – дурное подражание стилю старинных колдовских книг. Вывод однозначен – это фальшивка. 12. Что есть подлинность и что есть фальш? Рене читает лекцию в одной из малых аудиторий Сорбонны. Ее стены расписаны под потолком замысловатыми фресками на исторические сюжеты. Под фресками блестят лаком деревянные панели, паркет скрипит даже от легчайшего шага. Лекцию внимательно слушают человек сто. Рене ставит свой ноутбук на кафедру, откашливается и вещает. Обширная тема. Есть соблазн заявить, что все на свете так или иначе лгут, и что всякий в конечном счете начинает верить в собственную ложь. Некоторые лгут сознательно, некоторые бессознательно, лгут из желания навредить, от страха, от лени, от неведения. Не зная, что произошло на самом деле, человек, спасая лицо, придумывает нечто, кажущееся ему правдоподобным или по тем или иным причинам его устраивающее. Он собирает в один пучок самые противоречивые элементы. Наполеон Бонапарт говорил «История – это сплошная ложь, с которой все согласились». В аудитории слышен смех. В наши дни правильнее будет сказать так. История – это компромисс между официальными версиями экспертов и теориями заговора из интернета. Цена этого компромисса – количество лайков в социальных сетях. Аудитория одобряет услышанное веселым гулом. Тема этого цикла лекций – иной взгляд на историю. Сегодня я начну с рассказа о фундаменте профессии историка. Историк расследует, как в действительности происходили события в контексте конкретной эпохи, учитывая ментальность тех времен, а не взгляд человека 21 века с его снисходительным отношением к прежним поколениям. Слушатели бодро записывают. Но сначала полезно будет вспомнить, как постигается история. Один из ответов на этот вопрос – по текстам. Без текстов никуда. Слово «предыстория» означает историю до истории, то есть до появления письменности. Но кто пишет? Наши источники – это в основном писцы или писатели, которые зарабатывали на жизнь, работая на власть придержащих. Кто из наших современников может похвастаться тем, что имеет официальную биографию? Политики, знаменитые актеры, гангстеры на пенсии. Некоторые, кстати, совмещают все три позиции – потому что они не противоречат одна другой. Снова смех. И именно их станут вспоминать через сто лет, когда захотят узнать, кто был лицом нашей эпохи. Так что же такое наше истинное прошлое? Истина в том, что не все наши предки были прекрасными, высокоморальными людьми. Большинство совершало постыдные поступки или являлось сообщниками в их совершении. Мы потомки каннибалов, Кровосмесителей, душегубов, воров, насильников, грабителей, трусов Но мы можем искупить их грехи, если вспомним правду Вместо того, чтобы приумножать ложь А еще мы потомки изнасилованных женщин, рабов Жертв побоищ, осужденных за деяния, которых они не совершали Жертв дискриминации Именно поэтому мы и занимаемся этим прекраснейшим из ремесел Ремеслом справедливости Мы чиним разбитое проливаем свет на спрятанное. Рассказывая правду, настоящую, а не привычную, подсовываемую пристрастными книгами, мы возвращаем жертвам украденное у них достоинство. В нашей власти вернуть исчезнувшим цивилизациям их великолепие вопреки клеветнической пропаганде их разрушителей». Один студент поднимает руку. «Как же в таком случае узнать, что произошло на самом деле?» «Узнать это с уверенностью нельзя. В лучшем случае можно приблизиться к истине. Для этого необходимы три вещи». Рене встает и подходит к большой грифельной доске у него за спиной. Он пишет на ней мелом. «Два разных источника плюс глубокая убежденность». Слово просит молодая женщина. «Как бы вы определили эту самую глубокую убежденность?» «Можно сказать иначе». Это присущая всем нам интуиция. Женская интуиция. Видя реакцию некоторых, Рене говорит, «Здесь нет ничего смешного. Каждый из нас оснащен бессознательным детектором лжи, позволяющим улавливать в информации несообразность». Помнится, когда про радиоактивное облако Чернобыля в 1986 году говорили, что его остановили Альпы, в моей голове сработал детектор лжи. Я сказал себе, выходит, облако затронуло Монако, Швейцарию и Бельгию но ни одной французской деревни. Разве вам не знаком этот рефлекс? Слушатели кивают. Есть историки-пропагандисты, либо проплаченные, либо врущие из своих политических убеждений, а еще есть историки-глупцы. В зале снова веселье. Эти воображают, что нечто знают, но судят в кривь и в кось, и в конечном итоге совершенно не понимают реальных событий. Никогда не забывайте, что большинство людей прошлого жили с квазимагическим пониманием событий, которых не могли осмыслить, и которые впоследствии получали научное толкование. «Например», — интересуется студентка, «возьмем солнечные затмения, задававшие ритм политической жизни царей инков. Они не знали, что это такое». Отсюда мистически-политическая интерпретация затмений. Или молния, считавшаяся у древних греков божьей карой. Европейцы жили с ощущением, что вокруг них кишат ангелы, следящие за христианами из невидимого мира. Таков смысл барельефов на фасадах готических соборов. Но послушайте, не унимается та же самая студентка, раз все историки прошлого не заслуживают доверия, то откуда у сегодняшних историков возьмется надежда, что уж они в своих трудах не соврут? Прежде чем Рене успевает ответить, вмешивается кто-то еще. «Из споров с лектором Сорбонны, лучше всех остальных, знающим, что правда, а что ложь, что разумно, а что глупо, что есть суеверие, а что наука». И Рене улыбается, чтобы не показать, что этот баламут сбил его с толку. «Вы правы», – подхватывает он. «Никому не верьте, даже мне». Я не непогрешим, я всего лишь человек. Образование, полученное от родителей и от общества, в котором я живу, снабдило меня весьма субъективными рамками интерпретации мира. Сама наша сущность не позволяет нам претендовать на объективность, но, по крайней мере, здесь мы это сознаем. Будьте бдительны. Исходите из принципа, что вами часто пытаются манипулировать, чтобы заставить поверить в ложь. У него мелькает мысль. И в фальшивке, вроде пророчества Сальвена де Бьена. Тринадцатое. В окна университетской столовой сочится солнечный свет. Ренет Алидано двигает поднос вдоль прилавка самообслуживания, берет рыбу в сухарях с картофельным пюре и йогурт и устраивается за столиком в углу. Вкус столовской еды вызывает у него любопытство – Он с ностальгией вспоминает свои студенческие годы. Он поглощен вкусовыми ощущениями и сначала не замечает подошедшего к нему Александра Ланжевена. «Можно?» Не дав Рене времени на ответ, наставник садится напротив него. «Мне рассказали о твоей лекции сегодня утром. Похоже, получилось забавно. Публика оценила. Я стараюсь, чтобы слушатели учились составлять собственное мнение». Цель не в том, чтобы они повторяли вдолбленное. Не скажу, что вызвал всеобщее воодушевление, кое-кого я шокировал и многих, похоже, раздразнил. По крайней мере, не усыпил. Мой навязчивый страх заметить в разгар лекции, что кто-то дрыхнет, а кто-то печатает СМС. Жестом он привлекает внимание Рене к обедающим за столиками вокруг них. Большинство играет со смартфонами, даже пришедшие вдвоем. Мало кто ведет личную беседу. «Мы — рассказчики, не больше и не меньше», — продолжает Александр. «Разве есть занятие чудеснее этого? Я вообще считаю, что будущее принадлежит рассказчикам историй. Рене раздумывает, теребя нож, а потом спрашивает. «Вот скажите, Александр, вы — большой знаток Средневековья. Слыхали о пророчествах некоего Сальвена де Бьена?» Ланжевен досадливо морщит лоб. «Сальвен де Бьен?» Нет, никогда о таком не слыхал. А что? Приятно хотя бы раз назвать имя, которое для него пустой звук. Один знакомый посоветовал мне навести о нем справки. Этот Сальвен де Бьен, автор текста под названием «Пророчество о пчелах». Там про крестоносца, якобы участвовавшего в штурме Иерусалима в 1099 году и оставившего предсказания будущего вплоть До 2101 года. За 450 лет до Нострадамуса? Я нашел в интернете критическую статью, в ней этот текст назван фальшивкой. Знакомый, рассказавший тебе об этом средневековом пророчестве, достоин доверия? Я знаю его с недавних пор, совсем недолго, если уж на то пошло всего несколько дней. Он историк, пенсионер, бывший профессор истории. Рене только-только разошелся, но Александра Ланжевена уже посетила другая мысль. «Сейчас я познакомлю тебя с коллегами». К ним подходит молодая невысокая женщина, кореглазая шатенка с рыжей прядью. На ней красная блузка и красные джинсы. Рядом с ней мужчина в коричневом свитере с густыми, как у нитши усами. Рене сразу его узнает. Это он раздавал листовки у входа в Сорбонну в тот день, когда Рене пришел к Ланжевену. «Знакомься, милиса это Рене Тредано. Рене – это моя дочь, милиса Ланжевен. А это Бруно Мустье, ее жених. Оба преподают здесь историю». Бруно протягивает Рене руку. «Вы новый лектор, которого привел Александр? Учтите, все уже в курсе этой истории. Профсоюзу она не понравилась». Александр спешит на помощь Рене. Рене. «Рене дано, не абы кто. Когда-то он был моим лучшим аспирантом. Написал блестящую диссертацию о Ренессансе. Так что он имеет право на исключительное обращение. Было бы плачевно не найти применение его таланту. Это вызов для всех нас, его соперников», иронизирует Бруно. Мелисса и Бруно ставят свои подносы на их столик и тоже садятся. Дочь увлекается этимологией, как и я, а то и больше, говорит Александр. Она хочет понимать происхождение каждого слова. Она думает, что имя человека – ключ к личности, в какой-то степени программирующий ее поведение. Что вы скажете о моем имени? Рене? Исходное слово латинское – ренатус, родившийся во второй раз. Возможно, это объясняет ваш интерес к Ренессансу, По-моему, это чистая случайность. Впрочем, эта случайность мне более чем подходит, уступает Рене. Скажите, а что означает имя вашего отца? Имя Александр – греческого происхождения. В нем две части – «алексо» – глагол, имеющий значение «отталкивать», и «андрос» – «человек» – значение имени «отталкивающий человека», то есть «отбивающий врага». Имя воина вполне для меня годится. Бруно берет со своего подноса бутылку вина и предлагает налить всем сидящим за столом. «Ты пьешь в обеденное время?» – удивляется Александр. «Даже когда все остальное провалится в тартарары, во Франции останется вино, сыр, хлеб, круассаны», – говорит Бруно. «Я пью даже эту столовскую бурду. Трапеза без вина для меня все равно, что праздник без музыки. Предлагаю чокнуться». Бруно залпом опрокидывает темную бурду и наливает себе еще. Рене замечает, что Милиса не одобряет эти замашки. «Расскажи о себе еще немного», – просит Александр. «Я преподаю историю античности», – начинает Бруно. «Обожаю эту эпоху. Римляне и греки были мастерами устраивать оргии. Большинство мужчин были гомосексуалистами и проводили время в попойках и в домах терпимости». Одна из заповедей римлян гласила «Женщины, чтобы делать детей, мужчины, чтобы получать удовольствие». К тому же у них не было проблем с обслуживающим персоналом. Рабы выполняли всю работу, а их хозяева возлежали у бассейнов в прекрасных цветущих садах. Тех, кто отлынивал, били или убивали. По-моему, чудесные были времена. Видели фрески в Помпеях. Не иначе это был город сплошных борделей. «Ага, за это и был выжжен и похоронен под лавой извергнувшегося Везувия», — думает Рене. «Занятно», — вмешивается в разговор Александр, «что мы четверо специалисты по разным периодам, а вместе покрываем всю историю человечества. Думаю, выбор периода для изучения свидетельствует об особенностях мышления. Бруно избрал античность, я — Средневековье». Рене, Ренессанс, Мелисса, 20 век. Бруно продолжает с полным ртом. «Я выбрал античность не только по выше названным причинам, но и потому, что тогда все началось. Демократия, философия, математика, театр, спорт. Ничего по-настоящему нового с тех пор не изобрели». Александр считает своим долгом подхватить. «Признаюсь, я выбрал Средневековье из любви к периоду возведения огромных соборов». Средневековье привлекает меня чувством чести. Даже на войне соблюдался рыцарский кодекс. Да, в слово, люди боялись его нарушить, так как это было чревато муками ада. Слова обладали весом. Даже отношения мужчины и женщины зиждились на уважении и на рыцарстве. А как же закрепощение, суеверия, неграмотность, не говоря о грязи? Ведь во всем этом жили в средние века три четверти населения – Возражает Бруно, снова с набитым ртом. Александр, справившись с гримасой раздражения, обращается к своему визави. «А ты, Рене?» «Что ж, я выбрал Ренессанс, потому что это эпоха выхода из мракобесия. Не обессудьте, Александр. При Ренессансе просыпается желание вкладывать средства в искусство, а не в оружие. Ренессанс подарил нам Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рабле». Фламандских живописцев, перспективу в изобразительном искусстве. Мир расширяется, происходит открытие Америки, Китая. С научной точки зрения, это эпоха понимания того, как работает человеческий организм. Приходит понимание, что думают мозгом, а не сердцем. Наконец, человек осмеливается допустить, что Земля не является центром Вселенной. А появление и развитие книгопечатания. Мелисси надоедает молчать. Что до меня, то я выбрала 20 век как эпоху резкого ускорения истории. Две мировые войны. Русская, китайская, кубинская революции. Сексуальная революция 1970-х годов. Компьютеризация, современная медицина, феминизм, рок-н-ролл, кинематограф, фотография, авиация, ракеты, первые шаги человека на Луне. Не спорю, Ренессанс был началом пробуждения сознательности – А с 1900 года началось прощание с гуманизмом, который в некотором смысле является наивным идеализмом, и осознание необходимости покончить с неравенством, будь то между рабочими и работодателями, мужчинами и женщинами, югом и севером. Бруно аккуратно берет кончиками большого и указательного пальца в кусочек цветной капусты и показывает его как символ ядерного взрыва. Русская революция привела к 20 миллионам смертей, китайская – к 60 миллионам, напоминает он. Безумные диктаторы уничтожают собственное население во имя идеала коммунизма – хорош прогресс. А ты, наверное, предпочитаешь фашистских диктаторов, фыркает милиса. Александр чувствует, что разговор грозит перерасти в перепалку и пытается унять разошедшуюся пару, предназначенным для арены объяснением. Мелиса у нас, так сказать, прогрессистка. Я не боюсь более четкого определения. Левачка. Я член революционной коммунистической лиги. Бруно обожает Цезаря, но лично я предпочитаю Чегевару. Порой я даже удивляюсь, как вам удается сохранять гармонию при диаметрально противоположных политических взглядах, вздыхает Александр Ланжевен. Мы с Бруно одинаково не выносим центристские правительства, вялый консенсус буржуа, уклоняющихся от военной службы, и всех трусов, жаждущих компромисса любой ценой, лишь бы избежать необходимых радикальных решений. Мы с милицией верим в революцию. Она стремительнее и эффективнее, чем любые полумеры. Бруно с довольным видом допивает свой бокал. Он высказал свое политическое кредо. Для него это важно». Мелиса, судя по всему, огорчена тем, что ее жених столько пьет. Она пожимает плечами и делает попытку отодвинуть от него бутылку, но он не дает и упрямо наливает себе новый полный бокал, залпом его осушает, воинственно обводит всех взглядом и заявляет «Кончайте с целомудренностью, а то вы не знаете, что историю двигают вперед люди крутого нрава, а не слабаки». Высказавшись, он резко встает, швыряет на стол салфетку и уходит, не попрощавшись. Троица изумленно переглядывается. Александр меняет тему. Рене ищет информацию о некоем рыцаре Сальвене-де-Бьене, якобы написавшем в 1121 году книгу пророчеств. «1121 год?» Дочь президента Сорбонны вздыхает. «Это же твоя любимая эпоха, папа. Помочь ему сможешь, только ты». У нас насчитывается 3 миллиона томов, в том числе несколько сот пергаментов, написанных монахами. Сейчас в библиотеке ремонт, но на следующей неделе она должна открыться». Рене внимательнее приглядывается к Мелиссе и приходит к выводу, что где-то ее уже видел. 14. Мне мы. Фараон Эхнатон. В конце концов, первые великаны – приплывшие по морю с запада, умерли от старости. Их духовное завещание оказалось искажено, откарикатурено и забыто. Власть захватила жреческая каста, объявившая, что только жрецы сохраняют память об учении гигантов-чужестранцев. Пришедшие к власти жрецы ОМОНа назначили фараона, правителя-марионетку, которым манипулировали по своему усмотрению. Не находясь на виду, они присвоили себе привилегии, всевластие и богатство. Наконец, в 1355 году до нашей эры молодой фараон Амен-Хотеп IV решил, что хватит жрецам ОМОНа эксплуатировать наивность и суеверие народа и отмежевался от политического выбора собственного отца, Амен-Хотепа III. По его мнению, наступила пора вернуться к первоначальным верованиям, к культу солнечного света, именовавшегося по древнеегипетски Атон. От изощренного многобожия он перешел к простому монотеизму. Свое собственное прежнее имя Аменофис, означавшее Амон удовлетворен, он сменил на имя Эхнатон, посвященный Атону. Эхнатон, древнеегипетский фараон-реформатор из XVIII династии, известный до пятого года своего правления как Аменхотеп IV. Покинув город Фивы, он основал свою собственную столицу на новом месте, севернее Старого, которую назвал Ахетатон, горизонт Атона. Эхнатон во всем был противоположностью своему отцу. Вместо того, чтобы вести войны на всех границах, он употреблял свою энергию на строительство новых городов или на обустройство крупных старых поселений Гелиополиса, Карнака, Мемфиса. на прокладывание новых дорог и оросительных каналов. Он лишил жрецов Амона их привилегий. Он сделал свою жену Нефертити соправительницей, а не просто женой фараона, как раньше, впервые наделив женщину политической властью. То была не просто религиозная, но и политическая, социальная, художественная революция. По мысли этого фараона искусство должно было уже не служить царственной семье и прославлению ее войн, а отражать повседневную жизнь людей, изображать природу, животных. Эхнатон оказался также хорошим писателем. Это один из редких фараонов, кому приписывают авторство литературного произведения «Большого гимна Атону», найденного итальянским археологом Джованни Бельцони в 1816 году в долине обезьян. Он повелел стереть все упоминания об Амоне, в том числе и иероглифы с именем своего отца, что вызвало скандал. Жрецов Амона разогнали, башкам с головами животных, сопровождавших жрецов, больше не поклонялись. Фараон Эхнатон перестал строить большие закрытые храмы, собиравшие толпы близ больших городов. Вместо них он сооружал по всей стране маленькие открытые молельни. Он считал, что ввиду отсутствия крыш в них будут проникать лучи солнца, несущие свет Атона. Он поощрял составление на папирусных свитках летописей, излагавших все события эпохи, чтобы они не были забыты.